А этот молодчик не вздумал ухаживать за твоей хозяйкой? Откуда мне знать, месье Доминик? Во всяком случае, я никогда этого не замечала. Мне кажется, он очень скромный джентльмен. И мадемуазель и жени такого же мнения. Я не слышала из его уст ни слова о любви. Нет, ни единого слова. М -м, пусть он только посмеет намекнуть мадемуазель и жене о своей любви. Ему не поздоровится. Он жил забудет сюда дорогу. Хм, можешь не сомневаться. Ах, месье Гаяр. Вы этим очень огорчите мою госпожу. А может быть, это огорчит еще кого-нибудь? Тебя, например? Ну, конечно, ведь так. Ты влюблена в него. ты, что вы говорите? Прокля. Я влюблена, ведь я только жалкая раба. Ты раба? Красавица Аврора? Да ты королева. Раба. Тебе известно, кто может дать тебе свободу. Может и хочет, Аврора. Пожалуйста, не говорите об этом, месье Гаяр. Я уже сказала вам, что не могу слушать такие разговоры. Повторяю, не могу и не хочу. Что ты, что ты прелестный, Аврора. Не сердись на меня. Я не могу не думать о твоем счастье. Ты будешь свободна. Перестанешь быть рабой, капризной хозяйкой. Месье Гаяр, не говорите так о или жене. Это неправда. Она вовсе не капризна. Что, если бы она услыхала? Пускай слышит. Какое мне дело до нее? Все считают, что я ухаживаю за ней. Они думают, что я езжу сюда ради нее. Нет, Аврора, любимая моя, я приезжаю не ради нее, ради тебя, Аврора. Моя любовь. Месье я повторяю вам. Дорогая Аврора, скажи, что ты полюбишь меня. Скажи только одно слово. У тебя будет все. Платье, драгоценности, развлечения. Все, что ты пожелаешь. Мой дом будет весь к твоим услугам. Ты будешь распоряжаться в нем как хозяйка. Как хозяйка. Как если бы была моей женой. Довольно, сударь. Перестаньте. Вы оскорбляете меня, я вас больше не слушаю. Что ты, что ты, дорогая моя Аврора? Не уходи, не уходи, выслушай меня. Я вас не слушаю, сударь, я все расскажу мадемуазели жених. Скажи мне хоть одно слово, хоть одно слово люби, Аврора, на коленях, молю тебя. Оставьте меня. На коленях перед дамой. У вас очень забавный вид, месье Гаяр. Что вам здесь надо? Ну, а мне незачем спрашивать у вас об этом, месье Гаяр. Я и сам вижу, что вам здесь надо. Я спрашиваю вас, что вам здесь надо. Мне ничего не надо, месье. Вернее, мое дело не похоже на ваше. В каком случае, чем скорее вы уберетесь отсюда, чем лучше? Лучше для кого? Для вас! Угу. Я впервые слышу, что дом мадемуазель Бизансон принадлежит Доминику Гаяру. Я был свидетелем вашего низкого поведения. Вы не джентльмен. И недостойны встретиться со мной, как равный с оружием в руках. Хозяйки этого дома сейчас нет. Вы здесь такой же гость, как и я. Так вот, даю вам слово, что если вы не уберетесь отсюда через десять секунд, я отстигаю вас хлыстом. Вы мне дорого за это заплатите. И увидите, что в нашей стране нет места шпионам волонт. А вы достойный образец добродетельной квартиронки. Помните, наступит день, когда вы будете менее щепетильны, когда у вас не будет такого защитника. Еще слово. Ой. Благодарю вас, месье Что вы? Что вы, всякий на моем месте сделал бы то же самое. Как месье, далеко не всякий. Вы не знаете этой страны. Кто станет здесь защищать бедную невольницу? Мы стоим вне законов чести и покровительства. Вы благородный чужестранец. Вы даже не подозреваете, чем я вам обязана. Не называйте меня чужестранцем, Аврора. Правда, нам редко удавалось поговорить, но мы так давно знаем друг друга. Вы не должны считать меня чужим. Я хотел бы, чтобы вы относились ко мне, ну, как к близкому человеку. Близкому? Я не, не понимаю вас. Ну, к близкому. Я хочу сказать, Аврора, что вы не должны остерегаться меня, что вы можете быть искренне со мной и считать меня своим другом, своим братом. Что вы... Что вас, моим братом, вы белый, вы джентльмен, знатный, образованный, а я квартиронка, мой дед был негром, и хотя у меня белая кожа, в моих жилах течет негритянская кровь, поэтому я раба, раба, которую каждый готов обидеть. Боже, Боже, за что, что ты послал мне такую тяжку? Аврора, Аврора, выслушайте меня! Мне не представится другого случая поговорить с вами. Я должен сейчас же сказать вам все. Я так ждал встречи с вами Я должен сказать вам несколько слов Только вам одной Мне одной? О чем? Аврора Я вас люблю Меня? Это невозможно Это правда Я полюбил вас с первого взгляда Даже еще раньше Потому что вы жили в моем сердце Еще до того, как я осознал, что видел вас. С той минуты я полюбил вас чистой и горячей любовью. Днем и ночью я думаю только о вас, Аврора. Я все сказал вам. Будьте вы откровенны со мной. Скажите, вы любите меня? Я тоже с первого взгляда. Аврора меня любит Радиоспектакль по мотивам романа Майнрида Квартеронка Аврора Я должен сказать вам несколько слов Я вас люблю Меня? Это невозможно Это правда Я полюбил вас с первого взгляда Днем и ночью я думаю только о вас, Аврора Скажите Вы любите меня? Да Я тоже С первого взгляда О, как я счастлив Послушайте Послушайте, Аврора, я все обдумал. Через несколько дней я должен получить деньги, которых, надеюсь, хватит, чтобы осуществить мое намерение. Какое намерение, Эдвард? Выкупить мою невесту. А тогда нам останется только обвенчаться? Нет, нет. Даже будь я свободным, мы не могли бы обвенчаться здесь. Разве вы не знаете, что жестокий закон преследует цветных, даже когда считается, что мы свободны? Нет, я ничего не знал об этом. Да и зачем нам венчаться именно здесь? Мы уедем на север, в Англию, во Францию. Но все равно куда? Пусть это вас не тревожит. Меня тревожит не это. А что же? Я боюсь. Я боюсь, что вам не удастся стать моим хозяином. Ну, купить меня. Почему вы так думаете? Потому что... Потому что уже многие пытались меня купить, но меня не продали. Ах, как я благодарна мадемуазели Женни. Она всегда была моей защитницей. Она не хотела расставаться со мной. Как я была счастлива тогда. Но теперь... Раньше вас хотели купить с дурными целями. Ваша хозяйка знала об этом и потому не соглашалась. Это правда, но она откажет и вам. Я так боюсь. Нет, нет. Я во всем сознаюсь, мадемуазель жени. Я вымолил у нее согласие. И я уверен, что она мне не откажет. Если она мне благодарна... Она вам очень благодарна. Вы даже не знаете, как благодарна. И все же, все же она никогда не согласится. Никогда. Вы не знаете. Вот, она приехала. Я пойду встречу ее. Я должен сейчас же поговорить с мадемуазель Эжени о выкупе Авроры. Настал время действовать.